И Иван страшно опустошил Тверское княжество. В следующем году Иван получил за труды великое княжение и право собирать по всей Руси дань для татар. Это имело несколько неожиданные последствия. Великие князья скоро навострились из собранной дани, часть откладывать в свою казну, и таким образом постепенно собрались средства на борьбу с татарами. Боярство иногда совсем отказывалось выезжать на службу к великому князю на брань, а то хоть и выезжали, но крепко за веру христианскую и не стоять и люто против недруга смертную игрою не играют, тем богу лжут и великому государю. Святители тоже чрезвычайно охотно бегали от поганых и приговаривали: «Не « Несть Бог греха, я же бегать и от бед и напастей и старательно подбирали из святого писания примеры спасительности такого бегства. Простой народ тоже большей частью предпочитал возить на себе Баскаков, чем сбросить их. При татарских нашествиях народ большей частью бунтовал и требовал, чтобы вящие не бегали, а запирались вместе с ним, а ежели они все-таки бежали, то он грабил их и, разбив их по гриба, упивался винами заморскими, а по пути забирал на память кубки серебряные и стеклянные, стекло ценилось тогда весьма дорого. Правда, бывали иногда одиночные восстания. В 1262-м сразу по звону вечевых колоколов поднялись Владимир, Ростов Великий, Суздаль, Ярославль, Переославль-Залезский и выгнали от себя татарских сборщиков, а многих и перебили. В числе погибших был и отец засима Сперва был он монахом, потом, извалением божьим, перешел в магометанство, сделался сборщиком Дани и мучил людей не хуже татар. Его тело выбросили псам. Разложение души народной было на налицо. Только этим и объясняется страшная продолжительность иго татарского. «Посмотри на поганых», — говорит обличитель-современник, — «они не знают истинного закона Божия, но они не убивают и не грабят своих, не клевещут на них, не крадут у них, поганый не продаст брата своего, а если кого постигнет такая беда, то выкупят его и еще дадут ему на первое обзаведение» если они найдут потерянную вещь они объявляют об этом на торговой площади мы же православные преисполнены неправды зависти не милосердие братью свою ограбляем убиваем в погонь продаем обидами завистью ащибы можно снели бы друг друга да бог баронит. Весьма характерно, что в обличениях этих нет ни единого слова о причинах такого морального упадка народа. Но Бог все же не покидал совсем своего Христа именитого царства московского. В Орде началась и шла, все усиливаясь, великая заметня. Точно насмотревшись на деяния русской княжи и владыки Орды, упоенные властью и богатством, очень скоро променяли шум опасных битв на удобство роскошного дворца Игорема, и в борьбе за эти маленькие удобства начали у себя кровавую игру головами». Ханы свергали один другого с трона, резали, как баранов своих ближайших родственников, и заливали безбрежные татарские владения татарской кровью. Поэтому Русь скоро почувствовала некоторую ослабу от насилия Бессерменского. Подняла голову и увидала, что на свете, несмотря ни на что, жить еще как будто можно». И великий князь московский Дмитрий, наострив сердце своем мужеством, вдруг поднялся на решительный бой. Хотя он всюду разослал гонцов с грамотами, призывающими на общее дело, удельные князья не торопились принять участие в его предприятии. Не менее татар-князья боялись усиления Москвы. Напрасно митрополит московский Алексей грозил князьям-отступникам своим святительским проклятием. Те сидели по запечьям. Они по опыту знали, что если один святитель предаст их проклятию, то другой святитель в подходящий момент проклятие это снимет и предаст проклятию проклинающего. Несмотря на отступничество, московская рать такой по количеству Русь еще не видала, двинулась на Дон, встретилась там с врагом и грянул кровопролитнейший бой на Куликовом поле.